Профессиональный рост. Профессиональный рост штука несомненно правильная и нужная, и с ростом физическим в общем-то никак не связан. Но это только кажется. В конце 90-х Министерство внутренних дел решило повысить благосостояние некоторых своих сотрудников, а именно тех, чей рост превышал 190 см. Дело в том, что всем милиционерам выплачивались так называемые пайковые компенсация за продукты питания. Такое же положение существует и в армии, столь лишь разницей, что высокорослым военным там выплачивают двойной тариф. Это и понятно, верзилам полагается усиленное питание. Вот и в милиции решили узаконить эту особенность. Мудрое, в принципе, решение, но министерство жестоко просчиталось. Чтобы доказать свой высокий статус, сотрудник должен был предоставить в бухгалтерию медицинскую справку с антропологическими измерениями, то есть документально подтвердить, что достоин двойной пайки. Но милиционеры это не солдаты, у них оперативная смекалка на порядок выше в силу особенностей профессии. Договориться с врачом за долю малую, пара пустяков, коробка конфет или добрая улыбка, и всё, ты новый Гулливер. В итоге на следующий день выяснилось, что в министерстве служат исключительно жлабы в физическом смысле. Даже те, чей рост не превышал полутора метров. Главная бумага подтверждает, а против неё не попрёшь. Увы, полагаться двойным пайком ребятам было не суждено. Узнав о последствиях, директиву срочно отменили как бесперспективную, и правильно расти надо профессионально. Ещё одна история, свидетельствующая о низком денежном содержании храбрых милиционеров. В середине нулевых оно не приносило материального и морального удовлетворения. Как-то лично президент Российской Федерации прибыл для встречи на высшем уровне в Петергоф. Это такой парк с фонтанами под Питером, если вдруг кто не знает. Место весьма живописное, прямо создано для подобных встреч. И вместе с президентом прибыла и свита, вице-премьеры, министры и прочий истеблишмент. Само собой меры безопасности беспрецедентные. Всех посетителей из парка выгнали, не компенсировав затраты на билеты, входы-выходы перекрыли, из фонтанов воду спустили, чтобы злые террористы не спрятали там бомбу. Но самое главное, вдоль всех дорожек расставили курсантов ближайшей школы милиции. Мышь не проскочит. И вот в урочный час по дорожке катит бронированный джип одного из тогдашних вице-премьеров, но никаких курсантов он не замечает. А заметил он их только возле ближайшего фонтана, вернее, прямо в фонтане. Практически все в позах сборщиков картофеля, задницами к верху, фурашками вниз. Всё оказалось до обидного просто. Дело в том, что туристы, в основном иностранные, бросают в фонтаны денежки, в основном валютные, на поддержку памятников. Добрая такая традиция. А когда воду сливают, лежат денежки прямо на дне. Бери, не хочу. Вот курсанты и брали, забыв и про президента, и про высокое предназначение, и про служебный долг, увлеклись не на шутку. Найдёт кто-то еврик и перед другими хвастает и смеётся от счастья. Понятно, премьера такое безобразие удручила. Ладно он, человек с понятиями. А если иностранцы увидят, позор на весь мир. Безопасность родного президента сменяли на какую-то валютную мелочь. Ладно бы ещё на бумажные деньги, в буквальном смысле продали родину. Разобраться и наказать. А чего стесняться и удручаться? Кормить надо лучше, тогда и побираться не будут.